Глава седьмая. Особая служба. «Что вы делали у вольера?» Виоленна вздрогнула и едва не порезалась. Она обернулась и широко распахнутыми глазами уставилась на говорившего. Зирошный шатен с модной недельной щетиной, сложив руки на груди, пристально взирал на вампиршу. Высокомерие можно было черпать ложками. Складывалось впечатление, будто он всесильный лорд, а она — нашкодившая селянка. Неспящая нахмурилась — припоминая знакомых преподавателей академии. Безусловно, на профессора Шатан не тянул. Слишком молод, но лекции часто читают аспиранты. По возрасту в самый раз. И ведь где-то Виоленна молодого человека видела. Знакомые интонации. В памяти всплыла. Ночь. Магический шар. Виоленна досадливо прикусила губу. Из-под ресниц, наблюдая за собеседником. Увы, имени его она не знала. Оставалось надеяться... Шатен сам представится или подскажут другие адепты. Но увлеченные едой учащиеся, казалось, не интересовались сценкой, разыгрывавшейся в академической столовой. Впрочем, Виоленна заметила, недаром вампирша, и быстрые косые взгляды, и шепотки, и толкание локтем в бок, Даже то, как резко затормозила и раздумала садиться рядом с ней Агея. Вопреки пессимистичным прогнозам Эвисы, соседки наладили отношения, Утренний висит Ибриса лишь укрепил завязавшуюся девичью дружбу. Однако испытание шатеном она не выдержала: Женщины существа вероломные, а вампиры кровососущие. Мало ли чем провинилась Виоленна, раз на нее так строго смотрят. Агея сразу признала адепты выпускных курсов, а по манере держаться, и перстням артефактом на пальцах поняла: Соседка по комнате попала. К ней пожаловал не алхимик или безобидный теоретик. Не носили столько колец и стихийники. Оставалось три специальности. Боевики, некроманты и демонологи. Всем лучше не переходить дорогу, а постоять в сторонке, послушать. Неспящий уже больше интересовал не цвет пиджака или количество артефактов, а лицо говорящего. Согласитесь, глаза занимательнее унылой формы, разбавленной рубашкой и брюками не по уставу. Теперь при свете дня. Девушка убедилась. Адепт очень даже симпатичный, Было в нем что-то мужское. В твердой линии рта, подбородка, даже во взгляде. Щетина делала молодого человека чуть старше. Не мудрено спутать с аспирантом. Сердце дрожало, растекаясь сладкой лужицей. Взгляд Виоленны скользнул ниже, оценивая прочие достоинства. Лучше бы, конечно, без пиджака. Но и сейчас видно, мужчина не слабый. Руки аристократические. Какие полагаются магам. У простонародья... «Совсем другие. Даром, что человек. Все равно привлекательный». Вампирша мысленно вздохнула. «Увы, отношения с Шатеном сразу не заладились. Не стоит и мечтать. Раз так, нужно встать на защиту собственной гордости. Перед ней такой же адепт, Академии колдовских сил, как и она. И грубить не спящая не позволит». Вампирша ощущала исходящую от Шатена враждебность, но пока не понимала, чем она вызвана. Эмпат пропускает через себя весь коктейль эмоций, и Виоленна ощущала смесь предубеждения, высокомерия и недоверия. Разумеется, она вызывала однозначную реакцию. Неспящая отложила яблоко, с которого старательно счищала кожуру. Как только не поранилась, нож в руке оставила. Пальцы иначе перехватили рукоять. Впору позавидовать наемнику. Сжала рефлекторно, как добивался отец. Ну и денек. Сначала кузен, теперь адепт. Почему судьба не оставит ее в покое? Пусть империя раздолья сколько угодно показывает зубы. Виоленна получит диплом. С кем имею честь? Из озорной блондинки с розовым шейным платком она в миг превратилась в дочь князя. Голос звенел металлом и обжигал спокойствием. Еще одно умение, передававшееся с кровью. Всегда выше всех. Всегда над всеми. Кристоф Нойер, адепт выпускного курса факультета демонологии. Шатен даже бровью не повел и напомнил. «Так что там с вольером?» «Даже не аристократ», — Виоленна презрительно поджала губы, упорно игнорируя вопрос. Демонолог не обратил внимания на колкость. Может, он и не лорд, зато многого добился. С отцом считались все ректоры магической академии, а еще старше. Пусть сидящая перед ним девица разменяла не один десяток, она всего лишь мелкая высшая вампирша. которая решила, будто все еще находится в стенах розового замка. «Вы только с аристократами общаетесь?» Кристоф отодвинул стул и устроился подле воинственно, настроенный не спящий. Та одарила взглядом из-под лобья и пододвинула к себе тарелку. Она с таким трудом добыла фрукты. Не хватало, чтобы адепт забрал яблоко. «Ножик уберите», — посоветовал демонолог. «По уставу дисциплинарные наказания даже на королев накладывают. Или вы императрица». Виоленна воткнула нож в яблоко и покачала головой. Всего лишь наследница клана. Адепты за соседними столами усиленно стучали вилками, поглощая незамысловатый обед. До конца перерыва оставалось десять минут. Учащиеся стремились плотнее набить живот. Отдельно устроились вампиры. Чистокровный, изгнанник мелкого клана и полукровка. Последний не до конца оправился от встречи с Ибрисом. и, шипя, время от времени прикладывал лед к шишки на затылке. Целители изрядно погладовали над ним в лазарете. Адепт попал туда усилиями стражи, которая обнаружила беднягу при ночном обходе. Само собой, отобранный вторым наследником рода Шанлен артефакт, полукровка потерял и лишился возможности кутить за стенами Академии. Данный факт тревожил юношу гораздо больше увечий. Ибрис, наверное, икал от проклятий. К счастью для неспящего, спящего, не В силу образования и возраста обиженный полукровка не умел обращать слова в реальность. Вампиры в Академии кладовских сил держались особняком, как и дроу, если таковые попадались. Индивидуалисты, они ни с кем не дружили и стремились захватить лидерство в группах. Из-за данной особенности спящих предпочитали назначать старостами во избежание конфликтов. За одну дисциплину подтянут, неповиновения вампиры не терпели. Ректор же на то и ректор, чтобы направить жажду власти в нужное русло. Однако при первой возможности от опасных адептов старались избавиться. Немногие заканчивали Академию. Зато никто не мог обвинить руководство в расизме. Отчисляли вампиров за серьезные проступки и дисциплинарные взыскания. Все честно. Виоленна стала первой родовитой, неспящей. спящей, грызшей гранит науки в Империи Раздолье. Оно и понятно, какой наследник древнего клана потерпит диктат преподавателей, признает устав. Гордостью не спящие не уступали демонам. Да и опасно пригреть высокопоставленного жителя закрытой империи. Они давали клятву верности клану и императору Дариусу. Значит, могли шпионить, устраивать покушения и планировать иные пакости на территории врага. Ректор в силу должности уже сообщил в особую службу Ротана о потенциально опасной адептке. Таковы правила. Лорд Шал каждый вечер выслушивал донесения призрачных охранников и преподавателей, о поведении Виоленны. Испытательный срок она пока не прошла. Титул собеседницы не произвел на Кристофа никакого эффекта. Вампирша и вампирша. По еде сразу видно. Только представители кровососущей расы обедали овощным салатиком и фруктами. Да и зубы не спрячешь. Больно характерные. Узкие, острые клыки. Имя у наследницы есть? Кристоф сменил агрессивный тон на насмешливый. Виоленна расслабилась и кокетливо взмахнула ресницами. Несмотря на обстоятельства знакомства, мужчина ей нравился. Ну и пусть человек, как показала практика, больших зануд, чем вампиры, не найти. Хватит, навидалась. Разумеется, а вам зачем? Кристоф медлил с ответом. Он никак не мог разгадать собеседницу. Вроде неопытная, а как тонко чувствует перемены настроения, подлаживается. Поневоле заподозришь лазутчицу. «Не хочется идти в учебную часть», — демонолог провоцировал, стремился подловить. «Зачем в часть?» — нахмурилась Виоленна. На лбу залегла поперечная морщинка, не вязавшаяся с юным личиком. Вроде удивление искреннее, но Кристоф помнил о коварстве рас из закрытой империи. «Сообщить властям о шпионке». «Вот он, момент истины». Виоленна замерла с открытым ртом. Глаза напоминали блюдца. «Я не...» Девушка не могла подобрать слов. «Какое нелепое обвинение! Меня даже дядя ищет!» – выдала она убойный аргумент. Не выдержав, Кристоф рассмеялся. «Если она преступница, то самая потешная из всех!» Однако бдительности демонолог не терял. На всякий случай вызвал и положил магический жезл на колени. Виоленна заметила и взорвалась обличительной тирадой. От возмущения, У нее проступил на щеках румянец. «Если вампир, то сразу мертвый? Что вы за люди такие?» Она в сердцах стукнула кулачком по столу и встала. Есть расхотелось. «Все не верят. Проверяют, ждут убийств. А я кровь покупаю. Покупаю, слышите?» Виоленна обвела взглядом притихших адептов. «В лазарете у эльфиек. Она невкусная, но все равно пью». Нарочито громко, цокая каблучками, вампирша удалилась. оставив Кристофа гадать, сказала ли она правду или солгала. Демонолог предпочел домыслы фактам. Разумеется, личное дело адепки Шанлен ему никто не даст. Пришлось бы рисковать. Взламывать печати под носом проректора. Но когда подруга, супруга лорда Тианеша, многое возможно. Тем же вечером Кристоф листал скупые сведения о некромантке-первокурснице. Как он сглупил, не надев экранизирующий медальон, Эмпатка читала его, как открытую книгу. Сообщенные в приступе праведного негодования сведения подтвердились, но Кристоф лично застукал Виоленну у вольера с перезачными гончами. Она не любовалась диковинными стражами, а собиралась их усыпить. Знакомые алхимики разобрали зелья на составляющие и подтвердили, собаки проспали бы до полудня. Хотя бы не отрава, но и без нее серьезное преступление. Смолчать о нем демонолог не мог. Рабочий халат не вызывал ничего, кроме брезгливости, но правила безопасности неукоснительно требовали его наличия. Госпожа Сэл стала гарантом выполнения всех инструкций. Лучше любой бумаги, вбив нормы в головы шальных первокурсников. Она носила две маски – милой тихой блондинки и стервозной ведьмы, которая не скупилась на наказание. Виоленна не желала драить котлы, поэтому надела застиранную тряпку, по ошибке названную одеждой. Сегодня им предстояло сварить и опробовать на добровольцах вожделенное приворотное зелье первой степени и низкой стойкости, как гордо именовала его преподавательница. На прошлом занятии адепты изучили ингредиенты, выслушали правила смешивания и прочую общую информацию. Добровольцы, целых двое, сидели перед классом и нервно сглатывали. Все провинившиеся и отрабатывавшие столь странное наказание. Адептки плотоядно смотрели на них и потирали руки. Адепты не разделяли оптимизма одногруппниц и ворчали, что привороты для девчонок. На самом деле им не хотелось получить поклонника в штанах, пусть даже всего на день. Госпожа Сэйл скорректировала формулу, чтобы не злоупотреблять чарами. Подопытные ерзали на высоких табуретах и с тоской посматривали на дверь. Оба некроманты. Лорд Шал с готовностью отдал подопечных для расправы. Наказание, как и поощрение, проектор порой выбирал с особой изощренностью. Заодно назидание первокурсникам. Ведите себя пристойно, учитесь, а то окажетесь на месте добровольцев. «Разве не приятно любить хорошенькую девушку?» — соловьем пела преподавательница, поднимая боевой дух. «Или мальчика!» — донесся шепот с первых рядов. Госпожа Сэл многообещающе улыбнулась и заверила. Может устроить. Шутить сразу расхотелось. Ведьма, она на то и ведьма, что не обременена атовизмом в виде совести. Учитывая предполагаемых родителей преподавательницы зереварения, многими другими качествами тоже. Адепты разбрелись по местам и встали, вытянув руки по швам. Со стороны они напоминали игрушечных солдатиков. Блондинка-ведьма пристально оглядела притихших учащихся и еще раз напомнила о правилах безопасности. после чего разрешила подставить котелки на столы и зажечь спиртовые горелки. «Если кто-то знаком с огневыми заклинаниями, можно пользоваться», — милостиво разрешила она. Виоленни спички не потребовались, горелка вспыхнула сразу. У большинства других тоже. без начальных магических знаний в Академию Кладовских сил не брали. Оставшиеся ощутили себя кандидатами на отчисление. Госпожа Сейл махнула рукой на дверь в кладовую. Ингредиенты адепты выбирали сами, преподавательница лишь следила, чтобы не взяли по ошибке что-то ядовитое. Шумно переговаривавшийся курс, вооружившись конспектами, ринулся на штурм пучков травы, батареи банок и склада толченых минералов. Юные некроманты толкались, сражались за пахучие связки, стремясь первыми вернуться за стол и приступить к заданию. Время – слишком быстро текучая субстанция, особенно, когда делаешь все впервые. Пару раз клацнув зубами возле уха соперников, Виоленна выхватила мешочек с лепестками розы и потянулась за орхидеей. В голове всплыли строчки потрепанного учебника. Любовное зелье первой степени, иначе называемое водой влюбленности, изготавливается на основе цветков красного цвета и толченого корня мандрагоры, которого надлежит взять на кончике ножа. Передозировка ведет к расстройствам желудка. Основа зелья – ванильный раствор. Его следует изготовить на ключевой воде, помешивая по часовой стрелке с применением любовного заговора. Итак, розы, орхидеи, мак, стручок ванили, бутылка воды, немного ягод калины, щепотка мандрагоры. Вампирша искоса глянула на полку с редкими ингредиентами, вроде пера феникса. Какой соблазн! Но нет, в любовное зелье такое не кладут, даже в декокт пламенной страсти. Для него требуются особые корешки и знания проклятейщика. Виоленна откопала рецепт в том же учебнике. Увы, в усеченном варианте. То ли архивариус, то ли преподаватели благоразумно вырвали страницу. Прижимая к груди добычу, не спящая аккуратно выбралась из кладовой и разложила все на льняной скатерти. Раз госпожа Сейл упоминала о ней, ткань не просто для красоты. Первонаперво основа – ванильный раствор. Строго соблюдая пропорции, Виоленна нарезала стручок и бросила в воду. Если все получится, у объекта возникает чувство легкости и нежной симпатии. Если выйдет. Должно. Приятный сладковатый аромат поплыл по лаборатории. Неспящая втянула его и улыбнулась. Несмотря на мелкие неприятности, Виоленне нравилась в академии. Дядя может сколько угодно требовать возвращения племянницы. Она не променяет магию на унылый замок. Вероятно, надлежало вскоре ожидать визита отца. Он разобрался с делами и примется за воспитание дочери. Неспящая вздохнула и снова помешала раствор, не забывая нашептывать заговор. В отличие от магов, ведьмы не пользовались мертвыми языками. Колдовские комбинации заучивали быстро. Силой мысли заклинаю воду, питая любовью, вливаю в вены. Чтобы мной дышал, на меня смотрел, других не видел. Не найти спасения, крепка воля моя, именем бездны и жизни». Лорд Ларс Шан-Артен – это плохо. Не так, как дядя, но лучше бы он не вмешивался. Отец вполне мог увести Виоленну в родной клан, оставить под присмотром наместника. Неспящая ненавидела сияние магического полога, от которого не защищали даже ставни, пустынные горы, угрюмых родственников и могилы предков, за которыми приходилось ухаживать. И если бы только пыль стирать, разговаривать, Виоленна только обрадовалась, когда отец по настоянию матери – перебрался в клан Шанленов и позволил дочери носить двойную фамилию. Задумавшись, вампирша едва не пропустила момент, когда вода начала выплескиваться из котелка. Пришлось спешно убавлять огонь и лихорадочно готовить остальные ингредиенты. У Виоленны всего пару минут, после заговора придется повторять сначала. Преподавательница важно расхаживала между рядами, наблюдала за попытками адептов сотворить свое первое полноценное зелье. Она не помогала, Только мысленно отмечала, у кого получалось лучше, а у кого хуже. Добровольцы тоже напряженно наблюдали за происходящим. Взявшись за руки, они мечтали о тяжком физическом труде, лишь бы сбежать от горя экспериментаторов. Перетирая между пальцами розовые лепестки, Виоленна, как заклинание, повторяла «Я не вернусь в закрытую империю». Зачерпнув немного зелья деревянной ложкой с длинной ручкой, вампирша принюхалась. Она завидовала оборотням, которые легко определяли процентное соотношение веществ. У вампиров, конечно, неплохое обоняние, но на такое оно не способно. Зато в соседнем ряду довольный оборотень уже переливал зелье в плошку, чтобы остудить. Быстро же он! Зелье потемнело и теперь напоминало жидкий мед. Виолена тщательно следила за его консистенцией и гадала, не переборщила ли с мандрагорой. «Пять минут!» – объявила госпожа Сейл и уселась за преподавательский стол. Адепты засуетились, пытаясь за пару мгновений объять необъятное. Виоленна взялась за котелок, чтобы отмерить дозу зелья, когда дверь без стука распахнулась, и на пороге возник лорд Шал в сопровождении Кристофа. За их спинами маячил завхоз. «В чем дело?» Госпожа Сейл встала и недовольно глянула на проректора. Учащиеся, позабыв о котелках, замерли. Кто с ложкой, кто со ступкой. Зелья клокотали. Парили, удушливой цветной волной, поднимаясь к потолку. «Продолжайте», — махнул рукой лорд Шал и обвел глазами лабораторию. Виоленна вздрогнула, когда взгляд проректора задержался на ней. «Госпожа Сейл, отойдите, пожалуйста, к окну», — затем попросил он. Преподавательница заподозрила неладное, занервничала. «Милорд?» Она снова превратилась в хрупкую блондинку. «Госпожа Сейл!» С напором повторил проректор И та подчинилась. Случайно или нет, теперь преподавательницу защищали дубовый стол и спины подопытных адептов. Лорд Шал удовлетворенно кивнул и обернулся к Кристофу. «Ну, Нойр». Демонолог смело шагнул вперед, в проход между рядами, и остановился против Виоленны и ткнул в нее пальцем. «Это она, милорд. Я хорошо разглядел. Крутилась у вольера с гончами перед самой темнотой, пыталась усыпить». Учитывая ее видовую принадлежность, внутри вампирши закипела злоба, приправленная горькой обидой. Такой симпатичный и такая дрянь. А он ей дурочке понравился. Недолго думая, Виоленна подхватила котелок и плеснула его содержимое в неожидавшего подвоха Кристофа. Демонолог вскрикнул, когда неостуженное варево коснулось кожи. Немного зелья попало в рот, обжигая гортань. Кристоф напоминал мокрую курицу. Последствия оказались бы катастрофичнее, если бы не быстрая реакция проректора. Шипя, зелье превратилось в лед, и Кристофу пришлось дрожащими руками стряхивать с себя снежинки. Зато не обварился. Адепты дружно загоготали. Опозоренный Кристоф злобно шипел, но вдруг замолк. Зрачки его расширились, рот расплылся в глупой улыбке. Подействовала. Виновато глянула на Хмурого, лорда Шала, не спящая. и, сообразив, что до сих пор держит в руках котелок, поставила его на стол. «Высший бал, Шанлен!» — крикнула госпожа Сейл. Вопреки ожиданиям, она не сердилась. Наоборот, ситуация изрядно потешила преподавательницу. Нарушив приказ, госпожа Сейл подбежала к Кристофу, развернула к себе и, встав на цыпочки, оттянула верхнее веко. «Работает!» — удовлетворенно кивнула она. И тут же пивучим голосом добавила ложку дегтя. «Шанлен, будете мыть две недели котлы за нарушение правил безопасности?» Вампирша кивнула. Наложенное наказание казалось цветочками по сравнению с тем, что заготовил проректор. Голубые глаза Нормана Шала сузились. А по исходившей от него угрозе, Оборотень мог с лихвой поспорить с лордом Шанленом-старшим. Кристоф продолжал с обожанием смотреть на Виоленну. Как он мог не замечать, какая она красивая, Шпионка, вредительница — это очаровательное элегантное существо. Тогда эльфийки — безжалостные орудие смерти. Ноэр, в лазарет!» — скомандовал проректор и нервно хрустнул пальцами. «Госпожа Сейл». Преподавательница почтительно замерла. «Дайте ему... противоядие, антизелье». Он махнул рукой, запутавшись в ведьминских терминах. «Словом, чтобы все прошло. Шанлен, за мной!» Вампирша вздохнула. Засунула в сумку конспект и с гордо поднятой головой прошествовала мимо одногруппников к поджидавшему в дверях проректору. Племянница и дочка князя проигрывает достойно. Виоленна поймала на себе сочувственный взгляд преподавательницы. Мелочь, а приятно. Вот от кого не ожидала. На первой лекции их отношения не заладились, но госпожа Сейл встала на защиту ученицы. Пусть и безмолвно. Лорд Шал посторонился, пропуская девушку. и наложил на вход в лабораторию магическую печать. Разберется с адепткой — снимет. Не хватало еще возиться с влюбленным демонологом. Кристофа доставит порталом в лазарет преподавательницы зелеварения. Так лучше. Завхоз испарился. Демонолог отчаянно барабанил в дверь, требовал его выпустить и оставить в покое невинную жертву. Проректор и ухом не повел. — Как чувствовал! — в сердцах пробормотал он и зыркнул на притихшую Виоленну. «Сразу предупреждаю, на меня ваши штучки не действуют. Эмпат не эмпат, вампир не вампир, бесполезно, Шанлен. Ясно?» «Да, милорд», — по форме ответила неспящая, гадая, останется ли она в академии. Лорд Шал открыл портал и перенес девушку в свой кабинет. Там поджидала старинная полуобнаженная особа, будто сотканная из огненного эфира. Она устроилась у каминного экрана в тоске, подпирая щеку кулачком. При виде проректора элементаль встрепетнулась, но не проронила ни слова. «Халат снимите, а то что-нибудь запачкаете», — буркнул лорд Шал, обращаясь к адепке. Виоленна кивнула и избавилась от омерзительной тряпки. От нее пахло розами, немного зелья попало на халат. Тот полетел на пол, Неспящая не знала, куда его положить. «Спасибо, уборщица в академии хорошая», — прокомментировал проректор. пришлось наклониться и повесить халат на локоть лучше отдать в чистку форму, чем оставить пятно на обивке вампирша огляделась наверное все кабинеты занимающих высокие должности существ похожи вот и тут все направлено не на удобство а на психологическое воздействие у ректора безусловно кабинет больше но и у его заместителя не маленький нашлось место и для камина и для уголка отдыха с креслом шкафов массивного стола и одинокого стула перед ним, на котором, очевидно, виолене предстояло сидеть. Чувствуется мебель старинная, наверняка досталась от прошлых владельцев. В академиях магии обычно чтут традиции. И с пиететом относятся к наследию предков. Картина тоже явно повешена не лордом Шалом. Сомнительно, будто бы тот любил фривольные сюжеты. Проректор производил впечатление рассудительного, чуждого женского пола оборотня. А полотно – изображала хоровод фей. Откуда же вампирша была знать о Тьюзди? Она бы многое поведала о истинных пристрастиях Нормана Шала. Но элементаль болтливостью не отличалась. Она подошла к столу и лениво уселась на краешек. Всем своим видом дух огня намекала. Неплохо бы с ней поговорить. «Потом, Тьюзди», — отмахнулся лорд Шал. — «у меня воспитательная работа». Дух огня сочувственно кивнула, вопреки ожиданиям, Не надула плаксива губки. Соскользнув со стола, она нырнула в камин, рассыпавшись снопом искр. Вампирша проводила ее восхищенным взглядом. Даже подалась вперед, чтобы лучше разглядеть. Элементали, или иначе духи стихий, чрезвычайно редки. Можно прожить всю жизнь и не увидеть ни одного. А тут очаровательная огневица, на коротке с проректором, и, судя по всему, постоянно обитает в академии. «Садитесь». Лорд Шалот одвинул стул для посетителей и достал из шкафа личное дело юной некромантки. Виоленна с важным видом устроилась на потрепанной обивке, расправила юбки и выжидающе уставилась на проректора. Тот не спешил начинать разговор, перечитывая дело, делал пометки карандашом на полях. «Ну, как?» – наконец поднял голову и смерил адептку тяжелым взглядом. «Что, как?» – не поняла девушка. «Сами признаетесь?» «Или помочь?» Виоленна молчала и ерзала на стуле. От было величия не осталось и следа. Она не чувствовала эмоций собеседника и запаниковала. «Ну же, Шанлен, я не кусаюсь!» — поторопил проректор. «Сложно сказать, шутил ли он. Оборотень как-никак». Виоленна покусывала губы. Она смотрела прямо перед собой, твердо решив не признаваться. «Начнешь откровенничать — сболтнешь лишнего». Может, лорд Шал имел в виду только выходку в лаборатории, а о библиотеке ничего не знал. Проректор пристально наблюдал за адепткой, делая вид, будто просматривает анкету. Он давно изучил материалы личного дела и мог без труда воспроизвести каждый пункт. Вампирша нервничала, выдавала себя множеством мелких деталей. Но самое главное, лорд Шал чувствовал страх. Оборотни часто брали дознавателями. Преступник или свидетель мог юлить, блестяще играл. Только вот ладони потели, сердце билось иначе. Виоленна тоже переживала. Тем самым негласно признавала обвинение. «Значит, сами не хотите». Лорд Шал закрыл папку и бросил на неспящую выжидательный взгляд. Таня шевелилась, будто окаменела. «Хорошо, говорить буду я, но на снисхождение не рассчитывайте. Итак, начнем». Он размял кисти и положил вытянутую руку на стол. «Подданство закрытой империи». Первый загнутый палец. «Поступление в самый последний момент». Второй. «Милорд», — решительно возразила Виоленна, меняясь на глазах. Из робкой адептки превратилась в королеву. Даже тон выбрала соответствующий. «Голословные обвинения не делают честь аристократу». От «Отчего же голословные?» — голос проректора звучал обманчиво-вежливо. «Вы действительно подданная закрытой империи». с неизвестной целью поступления в Академию Колдовских Сил. Согласитесь, странное совпадение, учитывая ваше обаяние и настойчивость, дар эмпата. — Да, да, — улыбнулся Лорд Шау. — Тот самый, который вы безуспешно пытаетесь сейчас применить. Виоленна на миг смутилась, но снова пошла в атаку. Предубеждения жителей Империи Раздолий не делают им чести. Ноздри хорошенького носика трепетали от гнева. Пальцы с длинными черными ногтями впились в край столешницы. Казалось еще мгновение, и вампирша легким плавным движением окажется в опасной близости от горла обидчика. Особенно преподавателю. Поверьте, я очень хорошо знаю вампиров. Лорд Шалл сохранил непоколебимое спокойствие. Он полностью контролировал ситуацию. Знал, Виоленна слишком неопытна и слаба, чтобы даже в состоянии аффекта нанести серьезный урон. Нужно всего лишь держать ее под наблюдением и не подставляться. И предпочел бы оградить от них академию. Однако спокойно приняли двоих. Неспящая сделала глубокий вдох, унимая эмоции. Они не помощники, а враги. Или дело в вас, милорд? Лорд Шал не ответил, просто посмотрел на Виоленну. Вроде без вызова, но спорить сразу расхотелось. Такому бы князем или вожаком в стаю любого без крика приструнит. Виоленна слышала. Проректор в Академии побаивались, но подумать не могла, что сама опешит перед оборотнем. Она не спящая. С вашего позволения продолжим. Лорд Шал откинулся на спинку кресла, сложив руки на груди. Странное исчезновение библиотечного духа. Он замолчал и приподнял бровь. Виоленна изображала ледяную глыбу. — Адептка Шанлен, вы были в башне тем вечером. Проректор жаждал выбить признание. — И? Вампирша не сдавалась. Она мысленно улыбнулась. Лорд Шал не спешил самодовольно потереть руки и припереть к стенке. «Летали!» После короткой паузы продолжил проректор. «Драконы планировали с библиотечной башни». Снова мгновенное молчание. «Я некромант, Шанлен». «Проректор?» Чуть подался вперед. Руки легли на стол. Играть заместитель главы Академии не собирался. «Можно уничтожить следы преступления», но совсем скрыть его невозможно. Вы правы, прямых доказательств у меня нет, из библиотеки ничего не пропало. Однако вы могли заставить себе помочь. Тех же Аболтусов, с которыми гуляли. вампирша под силу. Да и поступили на Некроманский. Такой простор для деятельности. Особенно учитывая приезд делегации высшей школы смерти. Ваша дружба с дочерью ее главы крайне подозрительна. Я в совпадении не верю. А лорд Лана Стершин «Занимает важное место в иерархии Империи Раздолья». «Эва ему не дочь», – мрачно возразила Виоленна. Она поняла, куда клонил владелец кабинета. Направление его мыслей совсем не нравилось. Ладно, если бы речь шла только о злосчастном духе, хотя и он грозил исключением. Лорд намекал на куда более серьезные преступления. В случае, если ректор согласится с его доводами, Виоленна окажется в застенках особой службы. По сравнению с ней, родовой замок покажется сказочным уголком. «Никакой Ибрис не вызволит. Солдаты и маги церемониться не станут. Убьют спасителя». «Только по крови. По документам она его дочь. И вам это известно», — отчеканил Лорд Шал. Зрачки чуть сузились, выдавая раздражение. «Удобно шантажировать, используя любимую наследницу. Например, убить духа и под страхом наказания потребовать услугу. Сначала мелкую, потом все крупнее и крупнее. Так вот, адептка Шанлен». Лорд Шал встал. и оперся ладонями о стол. «У меня достаточно оснований для передачи вас особой службе». «Доказательства?» – заломила бровь Виоленна. «Я по-прежнему не услышала ни одного. Спокойствие. Только спокойствие. Выигрывает тот, у кого больше терпения. Только вот хладнокровие не желало возвращаться». Виоленна слышала об особой службе, занимавшейся поиском и уничтожением магов. В ее обязанности также входило обеспечение безопасности Империи Раздолья от иных рас. Еще меньше хотелось познакомиться с отдельным подразделением Министерства внутренних дел, Тайной Стражей. Туда передавали шпионов и врагов государства, которые живыми больше не возвращались. «Особисты найдут», — пожал плечами проректор и вытащил амулет связи. «Признаться, я изначально был против вашего зачисления». «Киядаш!» — прошипела неспящая. Ей не сиделось на стуле. Эмоции рвались наружу, щирясь отросшими клыками. Лорд Шал из-под лобья глянул на адептку. Та рвалась в бой, сдерживалась из последних сил. Однако проректор не боялся и подготовился к нападению. Он сумеет отбить атаку и с чистой совестью спеленает неспящую сетью. Князь не подкопается, никакого умышленного причинения вреда, только самооборона. Поединок взглядов длился несколько минут. Девушка и взрослый мужчина буравили лица друг друга, не желая отступать. У проректора по звериному сузились зрачки до тончайших ниточек, а у Виоленны побелели губы. Отросшие клыки царапали кожу, но вампирша их не чувствовала. Она видела перед собой матерого оборотня в человеческом обличье, который ненавидел не спящих. Так уж повелось, отношения между видами изначально не сложились. История лишь способствовала развитию неприязни. «Я вам ничего не сделала!» Виоленна сдалась первой и отвела взгляд. «Мой род тоже. Вы враждовали с Шантеонами. Шанлены не вмешивались. Шанартены и вовсе стражи, а не убийцы. Приказы о зачислении подписывали вы. Могли бы вычеркнуть фамилию». «Все верно. Неспящая частично выдержала испытание, Только чуть-чуть смухлевала, прибегнув к дару. Но ведь ее не хотели слушать. Как следовало поступить? Развернуться и уйти?» Проректор безмолвствовал. То ли стушевался, то ли не желал не зайти до ответа. «Я действительно хочу учиться и использовать дар во благо!» Виоленна продолжала идти напролом, понимая, отступать некуда. «Ни за кем не шпионю! Слово крови!» «Из-за вас одни проблемы, Шанлен. Вздохнул лорд Шал и опустился в кресло. Пальцы проверили амулет и быстрым щелчком активировали. «Экзамены вы выдержали, не принять права не имел. А клятвы...» Ничего личного, вампирам не верю. С кем связался проректор, вампирша поняла до первого произнесенного слова. Оставаться в кабинете дальше бессмысленно. И не дожидаясь разрешения, Виоленна направилась к выходу. Попался бы камушек, пнула. Она не знала, что делать дальше. Видимо, придется вернуться домой. С особой службой шутки плохи. Виоленна не воин, не шпионка. Ей не сравнится с хорошо обычными ловцами. В родном замке ждали публичный позор и строгие ограничения. Хорошо, если обойдется без переезда в клан отца. Только слабо верилось, будто родители пожалеют. А все ибрис. Не полезь кузен в академию, лорд Шал бы не злился. Кристоф тоже постарался. По его словам, Виоленна чуть ли не вторжение закрытой империи готовила. Откуда только взялся. На месте создателей мира вампирша наделяла бы людей и не людей внешностью, соответствующие душевным качествам. Тогда бы Виоленна на демонолога не взглянула. «Адептка Шанлен!» Понесся в спину грозный голос. «Я вас не отпускал!» Вампирша сделала вид, будто не слышала, и потянулась к дверной ручке. Тело вдруг стало чужим. Виоленна с ужасом поняла, что не в силах пошевелить конечностями. Она дергалась, словно муха в паутине. и Испробовала все известные слова отмены. Ничего. Можно сколько угодно вертеть головой, моргать. а руки ноги не слушаются. Неспящая подумала о ловушке или магическом блокираторе, но не видела ни полой сферы из-под заготовки заклинания на полу, ни свечения, да и тело не болело, просто застыло. Девушка медленно, истинной леди неторопливо, обернулась к лорду Шалу и смерила его выразительным взглядом, обещавшим все изощренные удовольствия бездны. Проклятия снимаются, а наславшие их оказываются вне закона. Предупредил проректор, закончив разговор с дежурным офицером особой службы: Себе хуже сделаете. Дыра на ауре, частые болезни, преждевременная смерть. Никого я не проклинала. Сейчас Виоленна походила на обычную девчонку, а не на опасную хищницу. И вообще, это нечестно! Вы сильный, я слабая. Резонно. Лорд Шал склонил голову набок и щелкнул пальцами, обрывая путы. Но согласитесь. Иногда все средства хороши. Хозяин кабинета хотел еще что-то добавить, но отвлекся на шум за дверью. Он все нарастал и нарастал. Кто-то отчаянно рвался к проректору, а секретарь мужественно его не пускала. Лорд Шал слышал ее возмущение, цокот каблуков и упорные требования Кристофа Нойра спасти Виоленну Шанлен. Там умнилась, ее пустили на корм призрачным гончим. Вампирша заинтересованно прислушивалась. Только вместо радости по лицу пробежала тень. Виоленна помнила о приворотном зелье и не горела желанием встретиться с Кристофом. Хотя бы потому, что насильственно влюбленный мужчина не входил в ее планы. Да, демонолог симпатичный. Но не стоит общаться с парнем под действием эликсира. Эффект сойдет на нет, и Кристоф выдвинет очередные обвинения. Например, станет утверждать, будто Виолена собиралась сделать его донором. Пусть уж держится на расстоянии. «Защитничек». Чуть слышно пробормотал лорд Шал и, велев Виоленне не двигаться, открыл дверь. В кабинет ввалился Кристоф. Выглядел он неважно: забинтованные руки, красное лицо. Благодаря лорду Шалу обошлось без серьезных ожогов. Глаза горели решимостью отстоять любимую у врагов. Вампирша ойкнула и попятилась к проректорскому столу, когда демонолог ринулся к ней с воплями Я тебя спасу! Сколько же приворотного зелья он проглотил! Или неспящая напутала с пропорциями. Не похоже, что снадобье перестанет действовать через пару часов. Не церемонясь, лорд Шал ухватил Адепта за шкирку, легко, как котенка приподнял, и вкрадчиво поинтересовался: Опять за старое, мне надоело Ноер! Он-то чем виноват, встала на защиту предателя вампирша. В конце концов, не родня Кристофа уронила престиж Академии колдовских сил. Теперь неспящая поняла, От чего так зверствует проректор. Дело вовсе не в России или предполагаемом шпионаже, а в собственном ущемленном самолюбии. Погром в библиотеке, двойное вторжение, убитый дух. За все спрашивали с лорда Шала. Само собой, не журили, а грозили увольнением. А то и чем хуже. С данной точки зрения Виоленна ситуацию не рассматривала, даже мелькнула шальная мысль извиниться. Печати взломал. Да не растрепал нервы в составе тройки. Надо бы выгнать, но жалко. Хозяин кабинета наконец поставил адепта на пол. Талантливый, смелый. Вы мне его сватаете? наморщила нос вампирша. Проректор замер с широко раскрытыми глазами, а потом рассмеялся. Не опешила. не верилось, будто грозный лорд Шал умел так хохотать. «Леди Тианеш не потерпит конкурентов, фыркнул заместитель главы Академии. Она, ведущая группы, не позволит увести боевую единицу. «Ведущая? Группа?» Виоленна пока ничего не понимала. Она искоса посматривала то на странно веселого проектора, то на Кристофа, который бил о невидимую стену. Внутри кольнула. «Значит, как талантливый выпускник, то преграда, а как первокурсница вампирша, так спеленать по рукам и ногам». Демонолог пожирал спящую глазами. и сыпал требованиями немедленно отпустить девушку. О том, что именно из-за него та оказалась в кабинете лорда Шала, Кристоф предпочитал не вспоминать. Проректор проявлял недюжие терпение Он умудрился успокоить секретаршу, заверил, все в порядке, никого звать не надо. Затем запер дверь и подошел к Кристофу. Цокнув языком, второй человек, в одном случае оборотень, в Академии колдовских сил одной рукой ухватил демонолога за подбородок, второй оттянул века да констатировал лорд шал изучив реакцию зрачков на свет хорошая из вас выйдет ведьма шанлен я бы даже сказал отличная, дар вампирша зачем на некроманский поступали укоризненно глянула на адептку. та решилась таки отлепиться от стола и замерла в паре шагов от колоритной парочки гадая разрешено ли телепортирование из административной башни Оно виделось лучшим выходом из положения. «Если пройдете проверку особой службой, зайдите. Подпишу перевод на другой факультет. У нас такой узкой специализации нет. Отправлю к алхимикам. Дальше, если понравится, подыщем академию». Оборотень освободил Кристофа и увернулся от захвата, который попытался провести отчаянный влюбленный. Сумрачный демонолог занял боевую стойку и пригрозил. «Не отпустите по-хорошему, пеняйте на себя!» Виоленна полагала проректор разозлиться, спеленает от магической сетью, но тот предпочел слово. Правда, сначала подстраховался, поймал адепта за запястье и коленом зафиксировал ноги, прижав к невидимой стене. «Спокойно, Ноэр. голос лорда Шала звучал ровно, настойчиво. «Вы под действием любовного зелья. Оно выветрится через пару часов, и вы пожалеете о том, что натворили». «Вступайте в лазарет!» «Я здоров, милорд!» Уголки губ демонолога подергивались. «Отпустите! Я не сумасшедший!» «Влюбленные все без мозгов!» Отрезал проректор и беспокойно оглянулся на дверь, одновременно пытаясь не упустить из виду вампиршу. «Не спешат особисты! Окажись на месте, леди Шанлен, опасная преступница!» «Сто раз успела бы сбежать!» Словно материализуя мысли, в дверь требовательно постучали. «Именем его императорского величества!» Виоленна запаниковала, задергалась. Взгляд лихорадочно заметался по кабинету в поисках спасения. Разве что в камин, а оттуда порталом куда угодно. Стоило лорду Шалу потерять бдительность, как неспящая метнулась к экрану и юркнула за него. В топке камина оказалось тесно и грязно. Виоленна мгновенно перепачкалась в саже. Посторонние мужские голоса заставили поторопиться. Неспящая зажмурилась и открыла портал. Куда? Почему-то в памяти всплыл родной края висы. В конце концов, лишь бы выбраться. Удача повернулась к вампирше спиной. Она не успела сделать полшага, когда крепкая рука легла на плечо и дернула обратно. Портал закрылся. Виоленна осталась наедине с особистами, офицером и двумя солдатами. Отпускать добычу они не собирались, мгновенно обездвижили, и с молчаливого согласия лорда Шала увели. Кристофу оставалось лишь проводить вампиршу тоскливым взглядом. Особисты позаботились, чтобы посторонние не мешали вершить правосудие.